19. девятнадцатая В пути В день, когда Серега и Рерих отправились на капище, тоже снегу навалило по грудь. Но день выбрал варяг, руководствуясь собственными соображениями. Погода устоится. К празднику поспеем. О каком празднике шла речь, уточнять не стал. А уж насчет погоды он никогда не ошибался. В синоптиках ему бы цены не было. Лошадки фыркали паром, нелегко им идти по глубокому и рыхлому снегу. На лыжах Серега за день прошел бы столько, сколько они отмерили за три. Один прошел бы, без рёриха. Но без Рериха волохи, может, разговаривать с Духаревым не станут. Да и хрен бы Серега по собственной инициативе поперся застыверст к этим колдунам. Не доверял им Серега. Очень хорошо помнил, как в скольдовом Кремле такой вот сивобородый придурок с оленями рогами на башке орал, стуча по полу палкой. «Богонь, кощуна!» дохрева". то есть. Но в Серегину башку еще в соплячьи годы было прочно вбито. Пункт первый. Сенсей всегда прав. Пункт второй. Сенсей никогда не ошибается. Пункт третий. Если сенсей ошибается, смотри пункт первый. Кто научил Серегу мечом орудовать? Рерих. Выходит, кто такой Рерих? Сенсей. Сказал Рерих, идем к Волохам. Сказал, не согласен, смотри пункт первый. Пепел шел первым, прокладывая путь. Время от времени Духарев давал ему передышку. Вставал на лыжи и бежал впереди. Заодно к следам приглядывался. Следов было много. Больше всего птичьих и зайчих. Попадались, впрочем, и лисьи, и волчьи. Может, кто-то из тех волков отметился, кто уже вторые сутки за ними тащится. Наглые зверюги до невозможности. Вчера, когда поднимались на холм, Серега их видел. И даже хотел стрелой угостить, чтобы не наглели. Варяг не позволил. И в результате эти твари всю ночь вертились поблизости и лошадей нервировали. А с рассветом пропали. «Лось!» – внезапно произнес Рерих, останавливая кобылку. Глубокий след шел поперек их пути. Пепел тоже остановился. Духарев соскочил в сугроб. Варяг с седла рассматривал след, потом снял с головы шапку, почесал затылок и изрек. «Сергей!» «Сбегай, возьми его!» Вот те раз, тещины блинки, сенсей сказал, иди и возьми. Не с полки пирожок, а животину под тонну весом, которая мало того, что прет по снегу, как буран, так еще копытом волчью башку судара проламывает. «У нас же есть мясо, дед!» – запротестовал Духарев. «У нас, может, и есть Да до капища уже близко, и не гоже к Волохам без подарка идти, наставительно изрек варяг. Да я за ним неделю гнаться буду. Тоскливо, понимая, что уже не отвертеться, проговорил Серега. И то не факт, что догоню. А догоню, как я буду такую тушу тащить на горбу? На Волокуше, спокойно ответил Рерих. Не шуми, ты его быстро возьмешь. Он молодой. И устал. «Откуда ты знаешь?» «На след погляди!» Серега поглядел. «Ну, ямы и ямы». «След малый. И, видишь, как копыта ставят. Рерих, наклонившись с седла, показал острием рогатины. «Виж?» Серега смотрел, но он не видел. Наука чтения следов давалась ему не в пример труднее, чем фехтовальная техника. «Ладно». Буркнул он и принялся отвязывать лыжи. Верхами по снегу за лосем гоняться бессмысленно. Экипировавшись, Духарев закинул повод на одедово седло. «Бей охотницким срезом!» – наставительно произнес варяк. «В шею бей! Жилу порвешь – не уйдет!» Как будто Духарев раньше лосей не бил. «Понял, не дурак!» – проворчал Серега, толкнулся и побежал, легко подминая снег. Одна приятная новость. До места базирования Волохов уже недалеко. Хотя, если вдуматься, куда спешить? Здоровая интересная жизнь, нормальные мужские развлечения. Что бы он сейчас в Питере делал? Гонял в чужой тачке по слякоти, считал бабки, шмыгал носом, перемогая очередной вирус. Ну, еще сидел бы с корешами в кафе и водку кушал. Да предложил он Димке или Вовану с луком на лося поохотиться. Они от восторга и черную метать начнут. Нет, нечего духареву на судьбу пенять. Вот только без девочек скучновато. Еще месяц, другой и Серега дедову горностаю ху-трахнет, честное слово.